Глава 4. Против мудрецов мира сего, по мнению которых земные тела людей не могут быть перенесены в небесные обители. Но люди, а именно люди-ученые и мудрствующие против силы такого авторитета, который весь человеческий род обратил к вере и надежде относительно этого предмета, как это было предсказано за столько времени раньше, — Выдвигают скажущимся им остроумием аргументы против воскресения тел и говорят то, что приводится Цицероном в Третьей книге о Республике. Заверив, что Геркулес и Ромул были из людей, хотя и считались богами, Цицерон говорит, «тела их не были взяты на небо, ибо было бы нарушением природы, если бы сущая от земли не оставалась в земле». Таков главный аргумент мудрецов, мысли которых Господь знает, что они суетны. Псалом 93, стих 11. И в самом деле, если бы мы состояли из одной только души, были бы духом безо всякого тела, и, обитая на небе, не знали бы земных животных. А между тем нам бы сказали, что настанет время, когда мы будем соединены некоторыми удивительными узами с одушевленными земными телами то, отказываясь этому поверить, не привели бы мы более сильный аргумент, если бы сказали, что противно природе, чтобы нечто бестелесное было связано телесными узами. И, однако, земля полна душами, оживляющими земные тела, удивительным образом с ними соединенными. Почему же волею того же Бога, который создал подобные существа, земное тело не может быть возвышено в тело небесное, если душа, превосходящая собою всякое небесное тело, могла быть соединена с земным телом. Или разве небольшая частичка земли могла вместить в себе нечто лучше по сравнению с небесным телом, чтобы быть чувствующую и живою, а небо откажется принять ее, уже чувствующую и живую, или принятую не будет в состоянии поддерживать, хотя чувствует и живет она благодаря упомянутому, лучшему по сравнению со всяким небесным телом, начал. Но теперь этого не бывает, потому что еще не наступило время, когда быть тому определено волею того, кто вещи, приглядевшиеся нам и потерявшие поэтому ценность, сотворил более удивительным образом, чем то, чему те не верят. Ведь если факт, что бестелесные души, превосходящие собой небесные тела, соединены с земными телами, удивляет нас не так сильно, как то, что земные тела восхищаются, правда, в небесные, однако все же телесные обители, то не потому ли единственно, что первое мы привыкли видеть, да и сами мы таковы, между тем, как вторым еще не сделались, да никогда того и не видели». На непредубежденный взгляд соединение бестелесного с телесным, без сомнения, представляется более удивительным божественным делом, чем соединение хотя и различных небесных и земных, однако же, все-таки тел. Глава 5. О воскресении плоти, которому некоторые не верят, хотя верует в него весь мир. Некогда казалось невероятным, Вознесение земного тела Христа на небо. Но этому верует теперь весь мир. Теперь и ученые, и неученые верят в факту воскресения плоти и вознесения ее в горние обители, хотя весьма немного остается и таких ученых или неученых, которые этому удивляются. Если этому факту уверовали как факту вероятному, то пусть видят, как глупы они, не верящие в это. Если же веруют факту невероятному, то самое невероятное, что веруют невероятному. Итак, один и тот же Бог предрек два невероятные события, а именно воскресение нашего тела для вечной жизни и то, что мир уверует в такую невероятную истину. Предрек, что оба эти события сбудутся. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 13 когда ни одно из них еще не исполнилось. Одно из этих невероятных событий мы видим уже исполнившимся. Мир верует тому, что казалось невероятным. Почему же не иметь упования и на другое, то есть что исполнится и другое, во что невероятным образом уверовал мир, как уже исполнилось то, что также казалось невероятным, то есть что мир уверовал в такую невероятную истину? Ибо оба эти невероятные события, из которых одно мы уже видим, а в другое веруем, предсказаны в тех же самых книгах, при припосредстве коих мир уверовал. А если вдуматься в сам способ, каким мир уверовал, то окажется еще больше невероятного. С сетями веры Христос послал в море века сего, Весьма немногих, не просвещенных в свободных науках, не получивших никакого школьного образования, не искусных в грамматике, не вооруженных диалектикой и не напыщенных риторикой рыбарей, и через них из всего человеческого рода уловил столь великое множество настолько же необыкновенных, насколько и редких рыб и даже самих философов, Прибавим же, если угодно, или лучше потому, что оно должно быть угодно, к двум вышеуказанным событиям, и это третий. Итак, мы имеем уже три невероятных события, которые, однако, исполнились. Невероятно, что Христос воскрес во плоти и вознесся с нею на небо. Невероятно, что миру веровал такому невероятному факту. Невероятно, что убедить мир и в нем даже самых ученых людей в таком невероятном факте и с таким успехом смогли люди, незнатные, самые простые по положению, весьма немногие числом и несведущие. Первому из этих трех невероятных событий, те, с которыми мы ведем речь, не хотят верить, второе вынуждены признать, а если не поверят третьему – то не объяснят, откуда явилось второе. В самом деле воскресение Христа и вознесение Его на небо с плотью, в которой Он воскрес, составляет уже предмет проповеди и веры в целом мире. Если оно факт невероятный, откуда же явилась вера в Него на всем земном шаре? Если бы люди многочисленные, благородные, высокопоставленные, ученые – Сказали, что они были очевидцами этого события и, что видели, постарались бы обнародовать. В таком случае не только не было бы удивительно, что им поверил мир, но было бы непонятно, что не все еще хотят им верить. Если же, как было в действительности, мир поверил словам и писаниям весьма немногих темных, незнатных и неученых очевидцев, почему же некоторые доселе еще не верят Целому верующему миру. Мир потому и поверил малому числу незнатных, нискорожденных, нисведующих людей, что в лице таких смиренных свидетелей тем удивительнее говорило о себе само Божество. Ибо красноречием убеждавших служили чудеса, которые они творили, а не слова, которые они говорили и те, которые сами не видели, что Христос воскрес во плоти и с нею вознесся на небо, веровали благовествовавшим об этом очевидцам не только потому, что они говорили, но и потому, что творили чудеса. Так тех самых людей, о которых было известно, что они говорят на одном или, в лучшем случае, на двух языках, услышали говорящими вдруг на языках всех народов Деяние глава 2. Хромой от чрева матери именем Христа, по слову их, в сорок лет сделался здоровым. Платки из телах помогали выздоравливать недужным. На улицу, по которой они должны были проходить, выносили по порядку многих одержимых различными болезнями, чтобы их осенила тень проходящих, и больные тотчас получали исцеление. И многие другие чудеса совершались ими именем Христа — и даже воскресали мертвые. Деяния главы 3 и 4. Если допустят, что все это было так, как мы о том читаем, то прибавим мы эти невероятные факты к трем вышеупомянутым невероятным событиям, соберем все эти свидетельства о многих невероятных фактах, чтобы поверили тому одному невероятному, что говорится о воскресении плоти и вознесении на небо, и обратим к вере тех, которые еще не ожесточились в неверии. Если же тому, что апостолами Христа совершены были вышеуказанные чудеса, дабы веровали их проповеди о воскресении и вознесении Христа, не поверят, то для нас достаточно и того одного великого чуда, что этому факту уверовал без всяких чудес целый мир».